то для вас важно? Знать, что вам нравится. Начало мудрости и старости. Роберт Стивенсон, писатель. К концу гражданской войны в США двумя самыми уважаемыми и авторитетными людьми в стране были два друга военачальника, Улисс Грант и Уильям Шерман. По сути, они явились архитекторами Победы Союза. Благодарная Америка мгновенно сказала «все, что захотите, ваше, на всю жизнь». Однако Шерман и Грант в освоении предоставленной свободы пошли разными путями. Шерман питал отвращение к политике и раз за разом отклонял предложение занять какой-нибудь высокий пост. «У меня есть все звания, какие я желаю» отвечал он. Овладев, видимо, своим эго, он уйдет в отставку, отправится в Нью-Йорк, где и станет жить, по всей видимости, в счастье и довольстве. Грант ранее практически не выказывал интереса к политике. Он и как генерал-то преуспел именно потому, что не знал, как играть в политику. Но теперь он решил занять высший пост в государстве президентский грант победил на выборах с большим преимуществом а затем возглавил одну из самых коррумпированных вызывающих споры и наименее эффективных администраций в американской истории действительно хороший и надежный человек он не был приспособлен к грязному миру вашингтона и тот быстро от него отделался После двух изматывающих сроков Грант ушел с поста критикуемой и противоречивой фигурой, почти удивленной тем, как плохо все сложилось. После президентства Грант использовал практически все имеющиеся средства для создания финансового дома с неоднозначным инвестором по имени Фердинанд Уорд. Со временем Уорда – стали сравнивать с Берни Мейдовфом. Уорд создал финансовую пирамиду и обанкротил Гранта, который ранее помог ему начать банковский бизнес. Шерман писал с сочувствием, что Грант стремился соперничать с миллионерами, которые отдали бы все, что у них есть, чтобы выиграть любое из его сражений. Грант добился многого, но ему всего было недостаточно. Он не мог решить, что для него важно и что реально имеет значение. Вот так это и выглядит. Мы никогда не довольны тем, что имеем, и всегда завидуем тому, что есть у других. Мы хотим больше, чем имеется у других. Мы полагаем, нам известно, что для нас важно — Однако, добившись результата, теряем из виду приоритеты. Эго раскачивает нас и может уничтожить. Стремясь остаться честным человеком, Грант, чтобы расплатиться с долгами, добыл денег под залог своих бесценных военных реликвий. Его дух, разум, да и тело были разрушены. Последние годы он боролся с раком горла, Пытался закончить мемуары, чтобы семье после него осталось хоть что-нибудь. Успел, но едва-едва. Страшно думать о жизненных силах, утекавших из этого героя. Он умер всего лишь в 63. Честный человек, он не мог себе помочь, не мог сосредоточиться, да и оказался совсем не там, где позволял его немалый гений. Мог ли он иначе распорядиться отведенными ему годами? Как при этом могла бы выглядеть Америка? Сколько бы он еще сделал и чего бы добился? Не то чтобы Грант был уникален. Все мы регулярно произносим «да», не задумываясь из смутного влечения, жадности или тщеславия. А еще потому, что не можем сказать «нет», из-за боязни что-нибудь упустить. Нам кажется, что да, позволит добиться большего. На самом же деле оно мешает получить то, чего мы добиваемся. Мы тратим бесценную жизнь на то, что нам не нравится. Мы распускаем хвост перед людьми, которых не уважаем, чтобы получить от них то, чего на самом деле не желаем. Почему мы так поступаем? Теперь это уже должно быть очевидно. Эго приводит к зависти. Оно разрушает костяк личности больших и маленьких людей. Эго подрывает величие, вводя в заблуждение владельца. Большинство начинают с четкой идеи, формулируют, чего хотят от жизни. Мы точно знаем, что для нас важно. достигнутый успех — особенно если он приходит рано или несоразмерно велик, ставит нас в необычную ситуацию. Мы внезапно оказываемся в новом месте и испытываем проблемы с сохранением ориентиров. Чем дальше вы идете по пути достижений, каким бы он ни был, тем чаще вы встречаете других успешных людей, и это заставляет вас переживать свою ничтожность. Неважно, насколько хорошо то, что вы делаете, свое эго и чужие достижения заставляют вас ощущать, что вы не добились ничего. Но ровно то же самое происходит и с другими людьми. Цикл продолжается до бесконечности. А наш век на земле краток. Да и окошко возможностей, имеющихся в нашем распоряжении, до обидного мало. Мы бессознательно набираем темп, чтобы не отстать от других. Но вдруг эти другие бегут по своим причинам? Что, если в одно время идет не одна гонка, а несколько? Именно это говорил Шерман о Гранте. О том, как неудачно мы догоняем то, что не станет по-настоящему приятным, что есть определенная ирония даров волхвов. Однако это не продлится долго. Вот если бы мы только могли на миг остановиться. Конкуренция – важная сила в жизни. Она движет рынком и стоит за самыми впечатляющими достижениями человечества. Однако на индивидуальном уровне крайне важно, чтобы вы знали, с кем и почему вы соревнуетесь. Так у вас возникнет четкое представление о пространстве, в котором вы находитесь. Только вы знаете, в какой гонке участвуете. Это ваше эго решает, что единственный способ обрести ценность – быть лучше всех, иметь всего больше всех. Каждый из нас обладает уникальным потенциалом и целью. Каждый может оценить и установить условия своей жизни но слишком часто мы оглядываемся на других людей, считаем их одобрение тем стандартом, которому следует соответствовать, а в итоге разбазариваем и свой потенциал, и цель. По словам Сенеки, нам чаще следует вспоминать слово «эфтюмия». Оно означает ощущение собственного пути, на котором важно остаться, не отвлекаясь на тех, кто его пересекает. Речь не о том, чтобы победить другого парня, и не о том, чтобы получить больше других. Речь о том, кто вы есть, о том, чтобы быть максимально хорошим в своем деле, чтобы не поддаваться тому, что сбивает и мешает. Речь о том, куда вы направляетесь о способности к достижению максимально возможного из выбранного. Вот и все. не больше и не меньше. Кстати, само слово «эфтюмия» означает спокойствие, постоянство, невозмутимость. Пришло время сесть и подумать о действительно важном, а затем постараться бросить остальное. Без этого успех не будет настолько приятным или полным, каким мог бы быть, или еще хуже, он не продлится долго. Это особенно верно для денег. Если вы не знаете, какая сумма вам нужна, по умолчанию легко возникает ответ «как можно больше». Именно поэтому, если не подумать, важнейшая энергия отвлечется от личностного вызова и перенаправится на пополнение счета в банке. Размышляя о своем падении, плагиатор и дискредитированный журналист Иона Лерер заметил, объединяя неуверенность и амбиции, вы теряете способность сказать «нет». Эго отвергает компромиссы. Зачем компромисс? Эго нужно все. Эго предлагает вам изменять, хотя вы любите супругу или супруга потому что вы хотите и то, что у вас есть, и то, чего у вас нет. Вы едва вошли в курс одного дела, а эго уверенно предлагает прыгнуть прямо в середину другого. В итоге вы говорите «да» слишком многому, и наступает перебор. Мы уподобляемся капитану Ахаву, гоняющемуся за Моби Диком в одноименном романе Германа Мелвилла, по причинам, которых сами больше не понимаем. Возможно, ваш реальный приоритет – деньги. Возможно, семья. Возможно, влияние или перемены. Может быть, создание организации, которая долго просуществует или послужит достижению какой-то цели. Все это – прекрасная мотивация. Но вам нужно знать, чего вы не хотите и чему ваш выбор воспрепятствует потому что стратегии часто бывают взаимоисключающими. Нельзя одновременно быть оперным певцом и подростковым поп-идолом. Жизнь требует компромиссов, но эго не может их допустить. Так почему же ты делаешь то, что делаешь? Вот вопрос, на который вам нужно ответить. Смотрите на него, пока можете. Только тогда вы поймете, что имеет значение, а что нет. Только тогда вы сумеете сказать «нет», уклониться от бессмысленной гонки, которая, возможно, вообще не существует. Только тогда можно будет легко игнорировать успешных людей, потому что большую часть времени они таковыми не являются, как минимум по отношению к вам, а часто даже и по отношению к себе. И только тогда вы сможете развить спокойную уверенность, о которой говорил Сенека. Чем больше у вас есть, чем больше вы делаете, тем сложнее сохранять верность своей цели, но тем она важнее. Все люди покупаются на миф, но вот если бы у них только было нечто, обычно называют то, что есть у других, то они были бы счастливы. Возможно, придется опалиться несколько раз, прежде чем придет осознание пустоты такой иллюзии. Все иногда оказываются в центре какого-то проекта или обязательства, будучи не в силах понять, почему они тут очутились. Чтобы остановиться, требуется мужество и вера. Выясните, почему вы гонитесь за тем, зачем вы гонитесь. Игнорируйте тех, кто сбивает вас с темпа. Пусть они жаждут того, что есть у вас, а не наоборот, потому что это независимость.